Глава 13. Единственный недостаток Каменного острова — здесь совершенно нет кондитерских. Чтобы купить пирожные, которые так любил Библус, нужно было ехать в город. А времени на это категорически не оставалось, но я нашел выход из положения. Игнат как раз убирался со стола, когда я, проводив Куликова, поднялся наверх. — Ну, как, сговорились вы с этим молодцом? — спросил меня слуга. — Да, — улыбнулся я. Куликов построит для нас обсерваторию, а когда она будет готова, у нас выдастся свободный вечер. Знаешь, что мы с тобой сделаем? — Что же? — заинтересовался Игнат. — А поставим наверху два удобных кресла, прихватим с собой бутылочку красного, большое блюдо с орешками и копченым сыром, и будем всю ночь смотреть на звезды и разговаривать. — Да откуда же у вас свободный-то вечер, ваше сиятельство? — удивился Игнат. О, да ты пессимист, Игнат, рассмеялся я. А это плохо сказывается на магических способностях. Кстати, ты сам-то чаю попил? Обежайте, Александр Васильевич, с достоинством ответил Игнат. Три куска пирога умял. Вон еще половина осталась, я его в бумагу завернул, чтоб не зачерствел. А вот это очень, кстати, обрадовался я. Давай-ка сюда пирог. Я им угощу одного своего друга. Он обожает выпечку. Снова уходите. — понял Игнат. — Да, кивнул я. Но к ужину постараюсь вернуться. Если вдруг появится Куликов, ты впусти его. С домом я уже договорился. — Как скажете, Александр Васильевич. Итак, угощение для Библуса я раздобыл. Теперь оставалось только найти нужную дверь. Держа в руках сверток с пирогом, я спустился вниз и довольно кивнул. На двери моего кабинета красовалась деревянная табличка с вырезанным на ней силуэтом раскрытой книги. Очень вовремя. Не иначе Библус тоже по мне соскучился, мы с ним давненько не виделись. Цокая когтями по полу, подбежал волчок. Он уселся перед дверью, задрал умную морду и вопросительно уставился на меня. — Ты не иначе, как желаешь со мною? — весело спросил я. — Извини, но не выйдет. Я иду в другое магическое пространство и сомневаюсь, что тебе удастся туда проскочить. Волчок нетерпеливо вскочил, дернул хвостом, всем своим видом выражая желание попробовать. «Ну что ж, рискни!» — одобрительно кивнул я. «Это лучше, чем брать пример сосноходца, который не верит в свои способности. Но в крайнем случае ты посидишь в кабинете, пока я не вернусь». Но вот дожидаться меня в кабинете волчку не пришлось. Когда я толкнул дверь, он проскочил первым, и в незримой библиотеке мы оказались вместе. «Ого!» — удивился я. — Так у тебя тоже есть магический дар. Ну что ж, поздравляю, дружище. Собственно говоря, о чего я ожидал от волка, который принадлежал мастерице снов. Волчок втянул носом прохладный воздух незримой библиотеки и чихнул, а я громко позвал. — Салют, Библус! Я к тебе с гостем и угощением! Воздух возле письменного стола задрожал и уплотнился. Из него соткалась величавая фигура древнего римлянина в белоснежной тоге. Это был хранитель незримой библиотеки Библус Марии Петроний. Библус поднял руку, приветствуя меня. — Салют, Александр! А затем перевел взгляд на волчка, и на гордом лице хранителя библиотеки отразилось изумление. — Ты привез с собой лунного волка? Где ты его взял? — Кого удивленно переспросил я? — Ну вот же! Библус опустился на корточки перед волчком и обеими ладонями обхватил его за шею. Заглянул в волчьи глаза и уверенно кивнул. «Да, — Да-да, посмотри на его зрачки. Видишь, в них отблески. Это отражение луны. Волчок радостно оскалился, совершенно не протестуя против фамильярного обращения. — Лунный волк, это надо же! — покачал головой Библус. — Ожившая легенда! — Ну что ж, очень рад, что гость пришелся тебе по вкусу, улыбнулся я. — А что за легенда? «Имей в виду, мне очень интересно». Ха, конечно, тебе интересно». Поднимаясь на ноги, проворчал Библус. «Ты ж ты навидец? Ноздри его породистого носа затрепетали. «А, а еще мой нюх говорит мне, что ты принес с собой что-то необычное и очень вкусное. Я прав». «Ты угадал, рассмеялся я». «Это когда ж я приходил к тебе без угощения? Это яблочный пирог». «Ну, в таком случае пойдем». Я сварю тебе кофе и расскажу тебе легенду про лунных волков. Библус обернулся к волчку, слегка наклонил седую голову и церемонно сказал Добро пожаловать в мой дом, лунный волк. Потом повернулся и зашагал по широкому коридору между бесконечными книжными стеллажами. Мы с волчком пошли за ним. Коридор привел нас в знакомый круглый зал. Посередине журчал фонтан. Из него били две струи — кристально-прозрачная струя чистой родниковой воды и кроваво-красная струя молодого вина. Вода падала в чашу фонтана, огороженную невысоким, но широким бортиком, на котором было удобно сидеть. Струя вина исчезала прямо в воздухе, не смешиваясь с водой. Потолка в круглом зале не было. Его заменяло мягкое сияние, похожее на рассеянный дневной свет. Рядом с фонтаном, на специально устроенной клумбе, стояла туманная роза. Ее росток подарил у садовник Люцерн. Увидев цветок, я удивленно поднял брови. Вокруг туманной розы дрожал и переливался разрыв пространства, похожий на портал в другой мир. Больше того, за разрывом портала виднелась свежая, яркая зелень тропического леса. «Подожди, а что это случилось с розой, Библус? изумленно спросил я. Ну, так подействовало зелье, которое сделали тунелонцы. Помнишь, зелье родного дома? Ну, разумеется, я помнил. Туманная роза не могла прижиться в сухом воздухе библиотеки. И что только не делал Библус. Менял почву, устраивал для розы туман из мельчайших водяных капель при помощи фонтана. Но ничего не помогало. На счастье хранителя библиотеки в наш мир явились магические существа — которые были искусными алхимиками и зельеварами, тунелонцы. По моей просьбе они изготовили магическое зелье, которое и должно было спасти туманную розу. Но вот я не ожидал, что оно подействует именно так. «Теперь туманная роза растет сразу в двух мирах», — объяснил Библус. «У меня в библиотеке и у себя на родине. Это не картинка, это самое настоящее соприкосновение миров». «Джунгли, которые ты видишь, они живые. Там дует теплый, сырой ветер, идут проливные дожди, а по вечерам поднимается туман. Там пронзительно кричат обезьяны и ревут слоны. А вчера, кстати, я видал ягуара. Он полз по траве, подкрадываясь к добыче. А в это соприкосновение миров пролезть можно, полюбопытствовал я. Вот не знаю», — удивился Библус. «Да я и не пробовал. А зачем? Просто интересно улыбнулся я». Я подошел к порталу и попробовал заглянуть в него. Но портал неуловимо ускользал, не позволяя просунуть в него голову. Наверное, он был создан только для Туманной Розы. «Если ты все же соберешься в другой мир, то хотя бы оставь здесь пирог», — напомнил Биплус. Он небрежным движением ладони воплотил небольшую жаровню, в которой сразу же вспыхнуло яркое пламя. Библус наполнил водой из фонтана две серебряные джезвы и поставил их на огонь. «Я хочу порадовать нашего необычного гостя. Если ты не против, Александр...» «Я? Нет, конечно, не против», — рассмеялся я. «Это будет какая-то магия?» «Само собой», — кивнул Библус. «Он взмахнул рукой, и в круглом зале потемнело. Вместо дневного света над нашими головами загорелись звезды, а между ними медленно плыла яркая круглая луна. Огонь ровни стал ярче, от стеллажей с книгами на мозаичный пол легли длинные тени, в расходящихся от зала длинных коридорах сгустился сумрак. Библиотека превратилась в таинственное и уютное пространство. «Здорово!» — оценил я. Волчок задрал острую морду к звездам, и его глаза таинственно замерцали так это и в самом деле магический зверь, — изумился я. Хотя, ты знаешь, я должен был догадаться раньше. — Ну, разумеется! — кивнул Библус, снимая джазвы с огня. Он разлил напиток по небольшим чашкам, и в зале восхитительно запахло свежесваренным кофе. Вдобавок волшебным образом появился запотевший молочник, полный свежих холодных сливок. Библус протянул мне чашку. — Прошу. Потом взял кусок пирога, откусил и блаженно зажмурился. — Изумительное лакомство! — Ты обещал рассказать легенду, — напомнил я. — А, да, конечно. — Качнул головой хранитель библиотеки. — Что ты знаешь о вечном городе? — Но это Рим, — сообразил я. — Ты же оттуда родом. — А ты знаешь, как Рим-то появился? — Ну, что-то я припоминаю, — улыбнулся я. Его вроде бы основали два брата, которых вскормила волчица. Братьев звали Ромул и Рем, строго сказал Библус. Волчица была магическим существом. Это была лунная волчица. Стало быть, братья пили лунное молоко, рассмеялся я. Хотел бы я попробовать кофе с лунным молоком. Библус укоризненно посмотрел на меня. Александр, это и на сказание. Разумеется, никакое молоко ни Ромул, ни Рем не пили. Молоко лунной волчицы — это сны. Они похожи на лунный свет, но сны не простые, а магические. Они имеют свойство сбываться. Подожди. Озадачно сказал я. А ты можешь объяснить попроще? Хотя стой, я сейчас попытаюсь сам догадаться. Братьям приснился вечный город. Вот именно, кивнул Библус. Рэм и Ромул увидели вечный город во сне, а потом построили его. Но вот город получился волшебным. Обычные человеческие города со временем приходят в запустение, разрушаются, исчезают, а вечный город существует вечно, понял я. Мог бы существовать. Поправил меня Библус. Но Рим никуда не делся, заверил я хранителя библиотеки. Он и сейчас полон народа. Я даже могу показать его тебе на этом твоем волшебном глобусе. Александр, это совершенно другой Рим вздохнул Библус. В каком-то смысле он и сейчас еще остался магическим вечным городом. Но он совсем не такой, каким задумывали его и Ромул, и Рэм. — А как это вышло? — Сны, Александр, сны. Они имеют огромную силу. И если не придавать этому значению, то однажды твои сны могут обратиться против тебя. — Ничего себе! — удивленно воскликнул я. А ведь я пришел к тебе именно за тем, чтобы побольше узнать о магии снов. Надеялся прочитать о ней в одной из твоих умных книг. А выходит, что ты и сам неплохо знаком с этой магией. — Ну, так уж вышло, — кивнул хранитель библиотеки. — Я знаком с этой магией куда лучше, чем мне бы хотелось. — Ну, тогда рассказывай, — потребовал я. — Ну, что ж... На заре своего существования... Первые несколько тысяч лет Рим был настоящим волшебным городом, городом магов и колдунов. На его узких улочках ежедневно происходили настоящие чудеса, но постепенно все изменилось, и первыми изменились сны. «Это как это?» «Жители Рима стали чаще видеть обычные сны вместо магических. Знаешь, как это бывает?» Человека ежедневные заботы одолевают, обычные, простые, будничные. Вот под их грузом он все реже вспоминает о магии, о своей чудесной природе. И вот магические сны становились редкостью. Это могло бы продолжаться долго, но вот магия не терпит забвения. И тогда в Рим пришли варвары. Да-да, я читал об этом, кивнул я. Наверняка, согласился Библус. Но в тех книгах ты вряд ли узнал бы всю правду. Напомни мне, что там говорилось. Но в мире наступило похолодание, припомнил я. Земли варваров перестали давать урожай, настал голод. Людей становилось все больше. В поисках пищи и тепла они собирались в огромные племена и шли на юг. Да-да, все так, усмехнулся Библус. Но вот только не голод и холод днали их с насиженных мест. Их вела тоска по магии. Видишь ли, эти варвары, они ведь тоже видели магические сны. И в этих снах им являлся великий и прекрасный магический город, вечный город, жители которого забыли о его магической природе. Вот варвары и пошли туда. Магия вела их, а, знаешь ли, магия, может быть, весьма безжалостной к тем, кто ее забыл. «Ты не поверишь, но я только сегодня думал об этом», — усмехнулся я. В итоге жители Вечного Города сами и помогли своим врагам, — печально кивнул Библус. Да, варварские племена были разобщены, и римляне решили сделать часть из них своими союзниками. И за тысячи лет Рим скопил немалые богатства. Римские императоры решили, что можно купить варварских вождей, и сделать своими слугами. Но вот так оно и вышло, но поначалу. Но вместе с воинами в Вечный Город пришли и похитители снов. А это еще кто такие, — изумился я. Люди, Александр. Люди, которые могут управлять чужими магическими снами. Могут отбирать их, превращать в свои. Они окончательно овладели магией, и Вечный Город стал принадлежать им. Сначала его магическая сторона, а потом и мощные улицы, и дома, и римские термы, и древние акведуки. — Ничего себе история! — Именно что история, — кивнул Библус. — История магов, которые забыли о том, что они маги, и исчезли, когда до них исчезали другие племена и народы. — И ты все это видел? — Ну, кое-что, — усмехнулся Библус. — Не желаешь ли еще кофе? — Ну, если тебе не трудно, — согласился я. Библус снова зазвенел джезвами, а я покосился на волчка. Лунный волк лежал на мозаичном полу, вытянув лапы. Голова его была поднята, и он неотрывно следил за медленным движением луны по магическому небосводу. — А скажи-ка мне, Библус, похитители снов как-то связаны с мастерами снов? — спросил я. — Александр... Искусный фехтовальщик может стать и великим воином, и безжалостным убийцей», — кивнул хранитель незримой библиотеки. «Все зависит от его намерений». «Вот точно так же и магический дар можно использовать по-разному». Размышляя над словами Библуса, я задумчиво смотрел на портал, в котором пламенела туманная роза. Внезапно в портале появился черноволосый, бронзово-кожий человек, с ног до головы, разрисованный магическими печатями. Он был одет в юбку, связанную из пучков сухой травы, и держал в руке грубо выструганное копье с каменным наконечником. Человек заглянул в портал и увидел меня. Его широконосое лицо перекосилось от удивления, он хрипло выкрикнул какую-то угрозу и замахнулся копьем. Все произошло настолько неожиданно, что я даже не успел испугаться инстинктивно отшатнулся и выплеснул в физиономию нападавшего остатки кофе. Охотник неведомого племени пронзительно заверещал и бросился бежать.